Глава 15. Угрюмое облачное небо окрасилось в цвет охры, когда вездеходы выехали на гребень лесистой гряды холмов. Внизу, в обширной долине, располагался город Ванриан. «Долгий же путь мы проделали, чтобы попасть сюда», – подумал Фарли. «И я не знаю, радоваться ли нам или молить Бога о спасении наших душ». Город там внизу казался сравнительно небольшим, но об этом трудно было с уверенностью судить, поскольку его почти полностью закрывали кроны огромных деревьев. Темные невысокие здания, словно грибы, были разбросаны среди кряжистых стволов. На вид они были старыми, обветшалыми, но белые колоннады, резные портики и овальные окна придавали им своеобразное изящество. Золотистая марева, царившая под густыми переплетенными ветвями, создавала ощущение таинственности и нереальности. Да, город был древним, но все же не настолько, как руины около разрушенного космопорта. Хотя на окраинах время уже успело похозяйничать. Фасады пересекали извилистые трещины, часть колонн рухнула, куполообразные крыши осели, ощетинившись ребрами стропил. Улицы были темными, и лишь некоторые окна светились мягким красным светом. Фарли показала, что он видит несколько пешеходов, но их трудно было разглядеть из-за частокола стволов. Филолог взглянул на другую половину долины и увидел ровное поле, исчерченное широкими полосами разноцветных гряд. Там явно выращивались какие-то сельскохозяйственные культуры. Стоявший неподалеку Давид кисло произнес. «Боб, спросите от уземцев. Все их города похожи на этот». «Да», — ответил Троян с горделивой улыбкой. «Не правда ли величественное зрелище? Конечно, у нас были и более крупные города, но они превратились в руины много веков назад». Члены экспедиции озадаченно переглянулись. Внезапно Винсент расхохотался. «Славно, славно!» «Выходит, великие ванриани превратились в серых мышей, забившиеся в земляные норки, подобные этой? Замечательно!» «И это они должны помочь нам?» Дэвид метнул на него яростный взгляд. «Заткнитесь, Винсет. Что-то рано вы поднимаете лапки. Мы нашли древний ванрианский город. Кто знает, какие тайны скрывают эти старые стены. И мы до них доберемся, клянусь». Он повернулся к ванрианам и мягко промолвил. «Послушайте, мы пришли сюда как друзья. Я хочу лично сказать об этом вашему руководству. Предупредите их, Троян, что мы вскоре навестим их с дружеским визитом». Троян неохотно кивнул. «Хорошо, я передам». Юноша решительно зашагал вниз по склону, и Арл, улыбнувшись на прощание Фарли, побежала за ним, мелькая среди травы голыми пятками. Фарли с грустью смотрел ей вслед. Арл казалась ему самой красивой девушкой из тех, кого ему приходилось встречать. Она, конечно, ничуть не напоминала звездную певицу из его грез, не принимала величественных поз, не звала покорить галактику. Зато была живой, кокетливой и прелестной девушкой, которой явно польстила внимание одного из пришельцев. Всю дорогу через лес Они проболтали о разных пустяках, вызывая неодобрительные взгляды Девита. Фарли под конец набрался духу и спросил, не являются ли они с Трояном мужем и женой. «Нет, что вы!» – рассмеялась Сарал. «И вряд ли когда-нибудь ими станем, хотя…» «Нет, не знаю, еще не решила. Троян интересует меня, он отличается от других мужчин. Такой непоседа всегда носится со своими мечтами, собирает легенды и песни о славных подвигах древних ванриан». Покосившись на погрустневшего Фарли, она внезапно добавила с многозначительной улыбкой. «И вы меня интересуете, Боб». Его сердце быстро забилось, но он только сухо спросил. «Я интересую вас сам по себе или как пришли с далекой земли?» Арл легкомысленно тряхнула головой. «С остальными землянами я пока не знакома, хотя некоторые из них очень симпатичны на вид, как вы». Фарли был окончательно сбит с толку. «Да разве их поймешь этих женщин, тем более инопланетянок?» Голос Девита отвлек его от воспоминаний. Члены экспедиции уже расположились на траве и принялись за обед из концентратов. Они почти не разговаривали и не сводили глаз с города, погруженного во тьму. Дэвид наскоро проглотил еду и подошел к краю гряды. Сложив руки на груди, он стал нетерпеливо ждать, когда вернется Троян. Усиливавшийся ветер бил прямо в лицо, но полковник, казалось, даже не замечал этого. Часа через полтора Троян пришел. Один. «Ну что?» – издали хриплым голосом спросил Дэвид. Лицо у Трояна было грустным и разочарованным. «Руководство города не желает встречаться с вами», – тихо ответил он. «Меня просили передать. Немедленно возвращайтесь на свой корабль и улетайте с Рина. Я же предупреждал вас». «А если мы откажемся?» – недобро сощурился Дэвид. «Не знаю. Руководители города были очень рассержены на меня и не пожелали долго разговаривать. Они считают, что я сделал непростительную ошибку, приведя вас сюда». Фарли переводил этот диалог, чувствуя острое разочарование. Конечно, он ожидал подобного ответа, но услышать его было крайне неприятно. Что уж тут говорить о Девите? Лицо руководителя окаменело, брови насупились. Он резко заявил. «Скажите ему, Боб, что мы не намерены силой прорываться в город. Мы остановимся здесь, на опушке леса, и подождем. Посмотрим, у кого крепче окажутся нервы». Троян совсем расстроился. «Хорошо, только мой совет, поставьте побольше часовых вокруг лагеря». Юноша внезапно повернулся, стремительно сбежал по склону холма и исчез среди деревьев. Дэвид не спеша подошел к вездеходам и коротко рассказал обо всем членам своего отряда. Под конец он решительно заключил. «Пожалуй, последуем совету туземца и выставим часовых». «Пока без оружия. Не дай бог спровоцируем по случайности конфликт. Не хватает, чтобы кто-нибудь с дуру выстрелил в Туземцев и заварил кровавую кашу». «Смит, свяжите меня по рации с Томасоном». Члены экспедиции начали устанавливать лагерь. Из вездеходов были извлечены тюки с двумя просторными палатками спальные мешки, фонари и прочее походное снаряжение. Хаджулин с помощью мирхода принес из леса множество сухих веток и вскоре разжег костер. Когда установка палаток была завершена, Фарли присел погреться у огня, и в этот момент рядом с ним устроился Дэвид. «Боб, по дороге сюда вы долго разговаривали с Трояном», сказал он, устало глядя на танцующее, словно гейша красноватое пламя. «О чем?» «Я уже рассказывал вам», – запротестовал Фарли. «Только о самых общих чертах». Недовольно, — заметил Дэвид. — Я хочу знать все подробности. Фарли поморщился. Он чувствовал себя усталым и опустошенным. Пища из концентратов пришла с по вкусу его желудку, а тут еще Дэвид на сладкое. Но он сдержал раздражение и попытался восстановить все детали своего разговора с Трояном. По словам Трояна, в Анриане заметно регрессировали с той поры, когда они владели половиной галактики. Но считалось это падение в пропасть варварства едва ли не возвращением на цивилизованный путь развития. Исторические хроники были давным-давно уничтожены, то ли по настоянию Лорнов, то ли по собственному желанию Ванриан. Так что о прошлом новое поколение узнавали лишь из легенд и песен. В них говорилось о временах, когда в Ванриане построили могучий космический флот и стали завоевывать один мир за другим, оставляя там свои колонии. Некоторые из новых поселений через некоторое время превзошли помощи мощи метрополию, но вскоре космической экспансии был положен конец. В центре галактики они встретили Лорнов. Лорны были порождением черных звезд, потухших солнц, вызывающих ужас у всех космолетчиков. Могучий вражеский флот выбил корабли Ванриан из центра галактики, а затем стал теснить их к Крину. Вскоре все колонии Ванриан были уничтожены, звездолеты разрушены, а бывших повелителей галактики загнали на родную планету, словно в резервацию. И приказали никогда не покидать свой мир под угрозой полного уничтожения. Долгое время в болезненно переживали это страшное унижение. Правители Рина говорили, что наказание было несправедливым. Корабли Рина никогда не совершали агрессии против обитаемых миров. Они основывали колонии лишь на тех планетах, на которых отсутствовала разумная жизнь. А вот лорны не отличались тактичностью в таких случаях. Они безжалостно подминали одну звездную систему за другой. Жестокость по отношению к побежденному Рину показывала, кто на самом деле является агрессором. А скопленная цивилизация Ванриан, лишенная перспектив развития, должна была неизбежно выродиться. Не этого ли добивались гуманные хранители звезд? Но постепенно точка зрения новых поколений обитателей Рина стала меняться. Что принесли нам звезды, космические корабли, умные машины, могучее оружие? Спрашивали мудрецы тех эпох. Только горе, разорение, гибель миллионов людей. Ванриане не годятся на роль покорителей вселенной. В их традициях царит мирное начало. В далекой древности Рин был аграрной планетой с прекрасно развитой культурой, потому-то и мог противостоять агрессивным Лорнам. Но это, по большому счету, даже к лучшему. Поражение Ванриан обернулось их победой. Они, вернуясь к истокам своей цивилизации, вновь обрели корни на родной планете. Будущее отныне прекрасно и безоблачно. Люди стали свободными и счастливыми, и это будет продолжаться вечно, если только в Ванриане вновь не шагнут на опасную тропу так называемого научного прогресса. Со временем этот взгляд на вещи стал общепринятым. Ванрианам удалось убедить себя в том, что все ныне живут счастливо и полнокровно, а так называемый регресс – лишь возвращение людей к природе, к естественному образу жизни. «Не верится, что разумные люди могли поверить в такую чушь», – воскликнул Винстед, также заинтересовавшийся рассказом Фарли. «Почему же нет?» – философски сказал раб, подбрасывая в костер сухие ветви и любуясь прихотливой игрой языков пламени. Гордые, самолюбивые Ванряне потерпели сокрушительное поражение, причем о даже мечтать не приходилось. Что оставалось им делать, для того, чтобы хоть как-то сохранить чувство самоуважения и душевный комфорт. Только одно – обосновать правильность и полезность своего поражения. «Мы вообще не хотели завоевывать космос», – сказали они себе. «Мы совершили ошибку, и очень хорошо, что вновь вернулись на свою планету. Нетрудно поверить в то, во что выгодно верить». Фарли кивнул. Он думал точно так же. Гибкость человеческой психики не имела пределов. Вчерашние триумфаторы, потерпев поражение в схватке с более могущественным противником, сумели быстро повернуть свое мировоззрение на 180 градусов, отказаться от недавних ценностей и провозгласить новые, еще недавно презираемые. Сколько раз подобное случалось в истории человечества? «Верно», — кивнул Дэвид, — «но они все оказались ренегатами. Троян, по крайней мере, вовсе не в восторге от того, что стал серой мышкой. Если остальные откажутся нам помочь, он будет полезен». «Полезен в чем?» — спросил Фарли. Я уже сто раз повторял слова Трояна. Нету в Анриан ни древних машин, ни супероружия, ни секретных технологий. А во всех более древних местах, подобных замку Солнц, он вдруг запнулся, увидев изумление в глазах Девита. «Замок Солнц? это еще что такое?» – глухо спросил командир, не сводя с лингвиста настороженного взгляда. «Вы не упоминали прежде о нем, Боб?» эм, собственно, не о чем было и упоминать», – неуверенно ответил Фарли, проклиная себя за болтливость. Это какие-то древние руины, которые Троян как-то видел издалека, только и всего. Вы уверены? Да, уверен. Замок Солнц. Повторил Дэвид так, словно эти слова звучали для него сладостной музыкой. Красивое название, правда? В нем чувствуется дух древних Венриан. Мы обязательно должны найти его. Вспомните, Боб, что конкретно рассказывал о нем Троян. Фарли честно пытался вспомнить. Он говорил так. Я видел замок Солнц. Я грезил, глядя на него о звездных кораблях. Вот и все, пожалуй». «Не дурно», — заметно приободрившись, воскликнул Дэвид. «Похоже, мы набрели на верную нить. Если даже там, в долине, мы не узнаем ничего нового, следующий наш ход уже ясен». «И вот еще что, Фарли». Голос полковника ужесточился. Глаза недобро сощурились. «Мне не нравятся ваши провалы в памяти. Они напоминают самый обычный саботаж». Фарли немедленно ощетинился. «Вы что, угрожаете мне, Глен? Может быть, вы собираетесь придушить меня, если я чем-либо вам не потрафлю?» И кто же тогда будет переводить ваши умные речи туземцам?» Отведя глаза в сторону, двид угрюмо пробормотал. «Лучше вообще обойтись без переводчика, чем иметь дело с человеком, явно настроенным против руководителя экспедиции». «Эй, может быть, хватит ссор?» – встревоженно сказал Винстед. «Разве у нас мало других забот? Следовало бы подумать о том, как построить разговор с горожанами, чтобы войти к ним в доверие». двид усмехнулся и поднялся на ноги. В свете костра его лицо напоминало облик вождя краснокожих. «Тревожитесь о своей драгоценной шкуре, Винстед!» Язвительно поинтересовался он. ли перед жалкими дикарями?» «Я ничего не боюсь», — сердито возразил космобиолог. «Мне только интересно, что с нами произойдет завтра. Ладно, пойду спать». Все молча последовали примеру Винстеда. Фарли вошел в одну из палаток и залез в спальный мешок. Он долго не мог заснуть. Ночной туман проник свой щели под полок и неприятно холодил лицо. Наконец ему удалось задремать, и тогда его посетили кошмары. Он увидел, как анряне с дубинками в руках тихо ползли по склону к лагерю. Вскоре они превратились в лорнов, а их дубины в бластеры. Черные сгустки, не имеющие формы, окружили палатки, погасили костер и протянули свои щупальца к головам спящих людей. Фарли разбудил шум дождя. За пологом палатки уже расцвело, хотя из-за низкой облачности свет был тусклым и серым. Люди неохотно поднялись. Никто не выспался, бритые лица выглядели мрачно. Наскоро завершив утренний туалет, Они быстро позавтракали и занялись делами по дальнейшему обустройству лагеря. Ванряне не появлялись. Легкий дождь прекратился, но облачная пелена не рассеивалась. Вокруг царила мгла, которая никак не улучшала общее настроение. Фарли подошел к краю гряды и долго смотрел вниз на долину. Город был таким же притихшим и безжизненным, как и прошлым вечером. Темные с дождливыми потеками стены и наглухо задраенные окна производили гнетущее впечатление. Сидят по домам и боятся нос показать на улицу, нашмешливо, сказал незаметно подошедший дэвид Ничего, пусть. Подождем, пока в их головах не утрясется мысль, что они уже не одни на планете. Ждать было довольно утомительно. Люди слонялись вокруг лагеря, совершали небольшие прогулки в лес, пытались собирать образцы растений и минералов, но ни у кого, даже у любознательного Хеджлина, дело не ладилось. Все ждали реакции ванриан, но те не спешили на встречу пришельцам ни с хлебом с солью, ни с дубинками в руках. Время от времени по сумрачным улицам горожане быстро переходили от дома к дому, но этим все и ограничивалось. День тянулся на удивление долго, но так ничего и не произошло. Казалось, в Анриане просто выжидали, когда нежданные гости сами уберутся по добру-поздорову. Троян с тоже не появлялись, и это тревожило Фарли. Ночь прошла спокойно, затем снова настал хмурый рассвет. На этот раз никто не спешил обречь щетину на своих лицах, никто не гляделся придирчиво в зеркало, поправляя воротник на комбинезоне. Всеми овладела апатия. Дэвид забрался в кабину вездехода, чтобы связаться по рации с Томасоном. Мирхет вместе с Фарли пошли прогуляться вдоль ограды. «Боб, мы что, не собираемся убираться отсюда?» – недовольно сказал водитель, кутаясь в теплый плащ. «Неужто будем ждать, пока у аборигенов иссякнет терпение? Однажды ночью они заявятся в лагерь и перережут всем нам глотки в порядке первого контакта. Чего мы ждем?» Фарли пожал плечами. «Спросите нашего славного полковника». Не буду я его ни о чем спрашивать. глинн похоже, совсем спятил. Внезапно они услышали позади голос Девита. Командир собирал всех членов экспедиции, видимо, для какого-то экстренного совещания. Вид у него был странный. На лице появилось похоронное выражение, но глаза светились от радости. «Этой ночью мы вновь выставим часовых», — объявил он. «Первыми будут дежурить Хеджулин и Фарли, следующими Смит и Мирхет, а затем Винсет и Рааб». «И вы собрали нас ради этой замечательной новости, глин. Недовольно спросил Винстед. «Ладно, дежурство так дежурство. Только что мы будем делать завтра?» «То же, что и сегодня. Ждать», спокойно ответил Дэвид. «Мы пришли сюда за информацией о технических достижениях древних ванриан и не уйдем, пока не добудем ее». Все молча смотрели на него, и тогда Дэвид добавил, как бы между прочим, «На корабле все нормально, кроме одного. Час назад умер Кристенсен». Он повернулся и зашагал в сторону леса. Ему явно хотелось остаться одному. Остальные стояли оглушенной новостью. Фаррел не выдержал и побежал вдоль гряды, не разбирая дороги. Он уже забыл, когда плакал последний раз, но сейчас слезы брызнули из его глаз. Он несколько раз падал, вновь вставал, размазывая по лесу грязь и вновь бежал по гребню скользкого травянистого склона. Наконец он выдохся и тяжело дыша уселся на вросшем в землю валуне. Внизу расстилался город лес, укутанный золотистым предвечерним туманом. Кое-где в окнах домов зажглись первые огни. Но не было слышно ни голосов, ни шума шагов. Только ветер раскачивал над головой раскидистые ветви, да мягко стучали по капюшону редкие капли холодного дождя. Вот и все, Крис, думал Фарли. Смерть все-таки настигла тебя здесь, на Альтаире. Может быть, поэтому ты не очень хотел сюда лететь. Возраст невозможно обмануть. Даже викинги когда-то превращаются в стариков, и у них останавливается сердце. И здесь уже ничего нельзя поделать. Фаррель вспомнил, как Кристенсен однажды рассказывал ему о своем детстве. «Маленький городок в штате Миннесота, грязные, почти немощенные дороги, люди с удивлением глядящие на первый самолет. Бог мой, неужели Крис родился в те незапамятные времена? Сколько же всего произошло за его длинную жизнь? Первый самолет и первый полет к звездам. А между этими событиями были атомные бомбы и электростанции, первые спутники орбитальной станции, лунные модули. Время летело слишком быстро». Человеческая психика не поспевала за ним, а затем была найдена пещера в Гассенди, и человечество сразу же шагнуло на сотни лет вперед. Но люди-то остались почти теми же, какими некогда, как юный Кристенсен, раскрыв рот, глазели на первый самолет. Прогресс, словно горный поток, нес человечество к неизведанным далям, и не было времени оглянуться и обдумать, что происходит, куда приведет этот путь, какие плоды он принесет. Кристенсен был одним из немногих, кто пытался осознать последствия необдуманного шага к звездам, но его время уже завершилось. А таким как Дэвид, дела до этого не было. И по злому уроку судьбы, именно эти люди почему-то всегда оказывались у руля и не только в технике. Внезапно Фарли услышал чей-то голос. Порывистый ветер донес до него звуки, от которых мороз пробежал по его спине. Там внизу, в сгущающихся сумерках, звенел голос звездной певицы.